Глава пятая. За время вынужденных отлучек дело на производстве накопилось хоть отбавляй, и даже вчерашняя работа посредством мобильного телефона не сильно помогла. На заводе я появилась примерно за час до начала официального рабочего дня и вплоть до обеда не разгибала спины и не отлепляла взгляд от монитора. Перекусить меня заставила все та же Алла Михайловна, строго заявив, что в противном случае перережет провода. «Дама она у меня жесткая, с норовым суровым, и если сказала, что сделает, значит, действительно сделает. Из розетки так точно вытащит». Я сохранила текущие файлы, встряхнулась и покинула кабинет. Поесть на территории завода можно было лишь в одном месте, в общей недавно отремонтированной столовой. Заведение находилось на первом этаже одного из производственных зданий и работало по принципу шведского стола. Сначала народ набирал приглянувшиеся блюда на поднос, а потом шел на кассу платить. Выбор был хоть и небольшой, но голодным или недовольным никто не уходил. Не глядя, я взяла суп и горячее, оплатила и села за первый попавшийся свободный столик. Перед глазами плясали строчки из просмотренных недавно отчетов, и все, о чем я могла думать, было, что сделать в первую очередь. Разобраться с делами на текущий месяц, Или начать планирование на следующий. Еще и премии выписать нужно. График отпусков подписать. Поток сознания был прерван старческим сюсюканьем. Региночка, дорогуша, у вас все в порядке? Склонилась над моим столом калерия с самым участливым видом, на который была способна старая, совсем не артистичная Грымза. Отсутствуете постоянно, потерянная какая-то ходите. Впилась она в меня жадным взглядом. «Спасибо, все нормально», – нехотя улыбнулась я. «А проверка ваша прошла уже?» «Надеюсь, ничего страшного этот неприятный тип не нашел», – залебезила старуха. «Ведь тогда я не со зла ляпнула, вы же понимаете». О, горе мне, горе», – театрально качала она головой, хищная следя за ответной реакцией. «Ведь если Аркадий узнает, что я пусть и косвенно поспособствовала, в порядке все, Калерия Павловна». Перебила я провокаторшу, будучи не в силах ее и дальше терпеть, и пояснила. Проверка прошла благополучно. Да, тут же поджала губа старуха, не иначе как от разочарования. В таком случае надеюсь, что теперь вы сможете больше времени уделять своим непосредственным обязанностям, а то по заводу уже слухи ходят, что вы каждый божий день покидаете нас в компании неизвестного шатена, а потом возвращаетесь лишь для того, чтобы машину забрать. «Спасибо, Калерия Павловна, за вашу бдительность и советы. Не знаю, что бы я без вас делала в отсутствие папы». Вздохнула я и, подхватив поднос с пустыми тарелками, покинула растерянно моргающую Грымзу. Бабке, видать, подоставать больше некого, и вот она и не торопится дома осесть. Сирене объявился около пяти, когда я уже начала склоняться к приятной во всех смыслах гипотезе, что сегодняшний день пройдет без его участия. Но не тут-то было. Вместе с блондином он втаптывал землю перед неизменным Гелендвагеном на радость всем любознательным сотрудникам. «Чувствую, достанется мне в понедельник от калерии. Одно дело, когда подопечные уезжают в компании одного мужчины, и совсем другое – целых двух. Я непреклонно заявила, что в этот раз поеду на своей, потому как возвращаться то на метро, то на такси порядком надоело». Серый равнодушно пожал плечами – А Ковальский порывался было пересесть ко мне, но был бескомпромиссно остановлен. Объявился Серега, как выяснилось, для того, чтобы вновь наведаться к бывшей однокласснице Боровцева. Времени наш лидер сегодня не терял, и выяснилось, что полное имя дамочки Бахрушина Татьяна Плазимировна. Проживает одна, уже лет пять, как в разводе. Работает кассиршей в круглосуточном супермаркете. Собственно, по этой причине мы ее вчера и не застали. Сегодня у дамы как раз выходной, и к этому времени Татьяна должна уже выспаться. Куда ехать я знала и без подсказок, поэтому первой покинула территорию завода. Мужчины какое-то время следовали за мной, но быстро потерялись в увеличившемся к вечеру потоке автомобилей. К нужному дому я, как ни странно, прибыла первой, удачно припарковалась и стала ждать посланных судьбой соратников, не покидая машины. Внедорожник Серого объявился через несколько минут, и первым из автомобиля вышел Ковальский, держа в руках огромного размера гамбургер. Вот и причина, по которой я оказалась на месте вперед, товарищи. В подъезд мы попали опять миной домофон, так что звонок в дверь для женщины оказался сюрпризом. На закономерный вопрос: кто? Серега ответил суровым голосом Боровцев Степан данный момент у вас находится. Мгновение спустя входная дверь распахнулась, и мы увидели блондинку, слегка за тридцать, сонно моргавшую на нас. Крашеные волосы с давно отросшими корнями были сколоты на затылке, щедушное тельце завернуто в застиранный халат, пальцы с облупившимся маникюром стискивают половинки махрового ворота. «А вы кто?» В полнейшем непонимании уставилась она в основном на Серегу. «Степана разыскиваем. Сестра его посоветовала у вас поискать». «Нет его. Уже дней пять не объявлялся». «Вы не против, если мы войдем?» нагло заявил Серёня и с легкостью убрал Татьяну в сторону. Мы с Максимом протиснули следом, хоть и было видно, что дама, в общем-то, против. «Здесь говорить будем или на кухне?» продолжал давить Серега. Женщина особо сопротивляться не стала и пригласила нас внутрь квартиры. Я скинула туфли и заперла дверь. Мужчины прошли, как были, в обуви. Кухня оказалась под стать хозяйки, небольшая и не очень опрятная. Голый стол, четыре расшатанных табуретки, куча грязной посуды в раковине, а на окне давно засохший цветок, не поддающийся идентификации. Я даже слегка пожалела, что в порыве сочувствия разулась. Татьяна вытащила из мойки кружку, сполоснула водой и налила туда кофе. Нам предлагать не стало, но не думаю, чтобы кого-то из нас в достаточной степени мучила жажда. «Так что, представиться не желаете?» Сделав глоток, поинтересовалась женщина. «Наши имена вам без надобности», – отрезал Серый, строго глянув на хозяйку. «Да и любовнику вашему они ничем не помогут. А вот встретиться с нами очень даже в его интересах. Не уверен, просветил ли вас Степан, но оказался он в весьма щекотливом положении. И выбраться из него живым и относительно здоровым помочь парню можем только мы». Закончился Регой, с величайшим вниманием уставился на блондинку. С минуту там молчала, явно пребывая под впечатлением и прикидывая все за и против, а потом все же заговорила. Степку я не видела с субботы. Он весь день какой-то странный был, то нервный, то веселый. Мы даже поссориться умудрились, хотя делить нам, как понимаете, нечего. Я за мужем уже побывала и лишний раз туда не стремлюсь. Так что встречались мы от случая к случаю по обоюдному желанию. Его такие отношения вполне устраивали. Короче, слово за слово разругались мы в пух и прах. Я Буровцеву велела проваливать, и пока в себя не придет, не появляться. Ну, он дверь ухлопнул, и больше мы не виделись. А в среду я не выдержала и позвонила первой. Гад этот трубку не взял. На всякий случай я отправила сообщение, чтоб позвонил мне. Видать, не в себе было, хмыкнула женщина. «В общем, так он до сих пор и не объявился. А я решил, еще пару дней подожду, а потом с Петькой из охраны в кино пойду. Он давно уже зовет. А если Степке что и не понравится, так пусть на себя пеняет». Закончила Татьяна, и воинственно она соглядела на предмет возражений, коих логично не последовало. «Вы, если Степан все-таки объявится, передайте ему, что хорошие люди его искали, и попросите вот по этому номерочку позвонить». Оставил Серега на столе визитку. «Если объявится, передам», — равнодушно пожала плечами блондинка и продолжила пить кофе, как бы давая понять, что больше нас не задерживает. Как по команде мы втроем поднялись, непонятно каким чудом не развалившихся табуреток, и покинули женщину. «Ты ей веришь?» — спросила я на улице. «Понаблюдаем», — вместо ответа пообещал Серёня и направился к моей Вольве. Нам с Ковальским ничего не оставалось, как проследовать за Серым, взвалившим на себя в нашей тройке руль вожака. Я отперла машину, уселась за руль и повернулась к расположившимся позади мужчинам. «Неплохо было бы за подругой этой присмотреть», задумчиво протянул Серега. «Я так и быть. Посижу во дворе сегодня вечером, а вам двоим достанется завтрашнее утро. Все равно вместе живете». Только чтобы не позже шести на месте были. Принято. Так может он к тебе поедет? А я сегодня по покраулю. Серегин план мне не понравился совсем. А перспектива вставать в субботу в то время, когда народ после гулянок только-только домой возвращается, тем более. Да и тонкий намек на то, что Ковальский в моих пенатах подло планирует задержаться, настроение не добавил. Не получится. У меня свидание. Ухмыльнулся Серый, а Макс добавил. «Да и я больше к женщинам привык». «А я к тебе нет и не собираюсь», – отрезала я и завела двигатель. Сирене неспешно покинул машину, не дав возникшему на пустом месте спору продолжиться, а я тронулась с места, чтобы не дать довольно скалящемуся блонзину возможности пересесть вперед. Всю дорогу до дома он пытался завести разговор, но я лишь прибавляла громкости приемнику. Возле ближайшего супермаркета я припарковалась и заявила. «Вылезай, в магазин зайдем». Макс послушно выбрался из машины и даже прихватил тележку. Среди полок с продуктами я не стеснялась и хватала все, за что успевал уцепиться взгляд. Даже пять килограммов стирального порошка прикупила. Все равно тащить Ковальскому. И не важно, что я уже давно пользуюсь таблетками. На кассе он сделал вид, что очень заинтересован разномастными жвачками, так что платить пришлось мне. Но на обратное я и не рассчитывала хотя и было любопытно посмотреть, как он поведет себя в данной ситуации. «Отрабатывай проживание», – тихонько буркнула я, указав на пакеты, и налегке отправилась на стоянку. Макс пыхтел, но поклажу тащил. Я даже открыла для него багажник. Поскольку стараниями Серёни подъем на следующий день ожидался ранний, я, не теряя времени, принялась за ужин, позадачивая блондина посильной работой. Наконец, мясо и салаты свежих овощей были готовы, и мы усели за стол. Новости против обыкновения я включать не стала, обратилась к Ковальскому. «И что ты дальше планируешь делать?» «Как только найду подходящую квартиру, оставлю тебя в покое», самым честным видом заявил Блонзин, но я в близкое счастье не поверила. «Неплохо было бы, конечно, еще у денег стрести за тачку, а если нет, придется другую работу искать». «А откуда у тебя кофемашина такая?» закинула я удочку. «Подарок дорогого человека», – хмыкнул Ковальский, а я прикинула кое-что в уме и спросила. «Так ты Альфонс, что ли?» Бедный Макс аж поперхнулся. «Ничего глупее придумать не смогла». «Как думаешь, могли тебе специально машину разбить? мести например». Решила сменить я тему, почему-то испытав сильную неловкость от собственной догадки. «Да не за что вроде». Отвел взгляд блондин, а я с абсолютной уверенностью поняла. «Темнит» а ты могла бы быть их целью». «Да тоже вроде не за что», ответила я словами Максима. «А кто такой уверен? вдруг огорушил он. «Откуда фамилию знаешь?» прищурилась я. «У тебя в поисковике запрос был». Пожал плечами Макс, а я вспомнила, как сама же и разрешила ему воспользоваться ноутбуком. «Так что?» «Старый знакомый». Не стала я вдаваться в подробности. «Он женат. Щел своим долгом предостеречь меня блондин, на что я даже рассмеялась. «Знаю. Такой подарочек мне нафиг не нужен». «А ты знаешь, что совсем недавно детский сад обвалился, который его фирма реставрировала? Сведений об этом, правда, нигде нет, но остальными детскими садами в этом районе он занимается. А ты откуда знаешь?» «Погуглил». «И почему я ничего такого не нашла?» «Не поверила я». «Запросы надо правильно формулировать», — заявил блонзин и с загадочным видом отнес пустую тарелку в раковину. «Посудомойку ставь». Машинально поправила я и призадумалась. Если верить словам Макса, выходит, что не так давно произошло ЧП с объектом, которым занимался Евгеша. Сведений об этом практически нигде нет. Уж я-то хорошо вчера искала. И то, что Коварский смог нарыть информацию, фактически чудо. Зато я почти со стопроцентной уверенностью могу предположить, что было в потерянных документах и что связывает, поверенно, с Басковым. Изучив за много лет бывшего любовничка, могу сказать, что тот, скорее всего, сильно экономит на материалах, вследствие чего и стало происшествие с садиком. Хорошо, хоть детей внутри не было. Вполне возможно, что поступал таким образом Евгеша уже не раз, и в отсутствие всяких последствий чувствовал себя безнаказанным. Но, как говорится, сколько веревочка не вейся. и вот и пришлось, Аверину прибегнуть к практически неограниченным возможностям чиновника. В противном случае... Сюжет об обрушении здания не крутил бы только ленивый. А так Евгеша увез всю семью за границу и вышел практически сухим из воды. Вопрос. Чем он с чиновником за помощь расплачивался? Подозреваю, что ответ имелся в документах, доктор знал, что их у меня из сумочки выкрадут. Только вот не дает мне эта догадка ровным счетом ничего. Я встала, убрала со стола и отправилась в спальню. Проходя мимо ванной, услышала, как Ковальский старательно завывает в душе, так себе пение к слову, хоть я и не ценитель. Утро началось с того, что дверь в мою комнату распахнулась, и Макс зычным голосом проорал. «Пора вставать, моя принцесса!» «Отвали, Макс!» – Прохрипела я и зарилась поглубже в подушку. Вместо этого блондин плюхнулся на кровать рядом со мной и, попружинив на матрасе, заявил. — А у тебя удобнее и места много. Хочешь, сегодня компанию составлю. — Ты охренел? — открыла я один глаз. — О, очнулась. — Вставай, иначе упустим продавщицу, и тогда не найдем Боровцева, и я не верну свои деньги, не смогу работать и никогда от тебя не съеду. — Она кассирша, — нехотя поправила я и пересела на кровати. Солнце уже успело взойти, так что вставать было не так обидно. «Иди в ванную и чисти зубы, а я, так и быть, сделаю кофе», милостиво заявил Ковальский и убрался из моей комнаты. Я же заподозрила, что он просто боится подпускать меня к своему драгоценному агрегату. Тем не менее, с кровати встала и веровато пробралась в ванную. Сорочка у меня не самая целомудренная, а единственный халат еще вчера отправился в стирку. Первым, что я увидела, когда уже полностью одетая вошла на кухню, был Макс, и пенка от капучина на его усах. Чтобы не рассмеяться, пришлось прикрыть глаза и сделать вид, что очень чешется нос. «Спасибо», – селась я напротив. На столе меня ожидал кофе и тарелка с кашей. Я вопросительно подняла бровь. «Нам понадобятся углеводы», – с умным видом пояснил Ковальский. Я хоть и сомневалась, согласно кивнула. На вкус каша оказалась отвратительной, практически без сахара и сваренная на воде. Да и не припомню, чтобы у меня в доме водилась овсянка, но подбубнешь Макса о чрезвычайной пользе подобного варева осилила почти половину, а потом все таки сделала себе бутерброд. К дому Татьяны мы подъехали в 15 минут седьмого, почти как просил Серёня. И тут же у Макса зазвонил телефон. Тот отчитался товарищу о том, что мы на месте, и спросил, как прошло свидание. Потом, понимающе хохотнул и повесил трубку обещал сменить нас в два порадовал блонзин а я горестно вздохнула ты наблюдай а я поработаю немного сказала я и перебралась на заднее сиденье куда на этот раз предусмотрительно кинула ноутбук поначалу макс не давался сосредоточиться и все норовил отвлечь каким нибудь пустым разговорам но минут через двадцать умолк и принялся попивать кофе из термоса что пылился у меня в шкафу лет восемь сама уже не припомню откуда он там взялся Регин, Регина, почему-то шепотом звал меня Ковальский. А, оторвалась я от статистики. Вон она, идет куда-то с сумкой, продолжал шептать блондин. Я сдвинула ноутбук с колен, сняла очки и посмотрела в том направлении, куда указывал Максим. И действительно, Татьяна направлялась в сторону остановки, неся в руке довольно-таки объемистую пляжную сумку. Серого цвета ветровка и черные штаны болтались на женщине, как на подростке. Я проворно пересела на водительское сиденье, не выходя из машины, и включила двигатель. Плавное вывела вольва со двора и притулилась у обочины, не доезжая метров 100 до остановки. Серому звони, скомандовала я, не зная, как быть в такой ситуации. Выключен, растерянно приговорил Макс и округлил глаза. Твою мать а? возмутилась я и ударила по рулю, лишь чудом не задев клаксон. «Для чего мы в пять утра вставали? Чтобы посмотреть, как эта баба сваливает на автобусе?» «Спокойно», – похлопал меня по плечу Ковальский. «Поедем за ней и проследим. И будем останавливаться за автобусом на каждой остановке, как водитель-первогодка? Ну, продавщица-то этого все равно не увидит», – здраво рассудил Макс. Я промолчала и стеснула руль изо всех сил. Через пару минут подошел троллейбус, и Татьяна забралась внутрь. Я с черепашей скоростью тронулась следом. Гнев все еще кипятил кровь, и блондин благоразумно помалкивал. Ехать пришлось почти до конца маршрута, и от продолжительного напряжения я была готова взорваться по любому поводу. Женщина тем временем в компании еще нескольких пассажиров выбралась из троллейбуса и направилась в сторону железнодорожной станции. «И что теперь?» – злобно пришипела я, как будто Коварске был в происходящем виноват. «Паркуй тачку и пойдем за ней». Я поступила, как предложил Макс, потому что лишний раз скакивать ни свет, ни заря или пропускать работу было не намерена. Оставив Вольво, мы, поталкивая друг дружку локтями, направились в сторону перрона. Блондин загадочным видом по пути прикупил газету. А я, вдохновившись примером, пару нелепых панамок у латочника Проход к электричкам был отгорожен турникетами, так что мне пришлось брать билеты на угад, пока Ковальский пытался не потерять из виду женщину. На платформе мы притулились за старой будкой и по очереди выглядывали, опасаясь, что Татьяна вдруг неведомым образом испарится. Ковальский любовно нахлобучил мне на голову панамку, а я в порыве щедрости отдала тому солнечные очки и тут же рассмеялась. Надо признать, в женских очках почти двухметровый, усатый Ковальский смотрелся до ужаса нелепо, а в компании пятнистой панамки и того хуже. Наконец пришла электричка, И мы загрузились в соседний от Татьяны вагон. А затем, когда все пассажиры расселись по местам, перешли в ее, так сказать, сыщики-любители во всей красе. В тамбуре Татьяниного вагона стоял небритый мужик с велосипедом и с подозрением глядел на Максима. Тот, не обращая внимания на чужой интерес, поднял очки и принялся сквозь стекло в двери разглядывать сидящих пассажиров. Народа субботни утром было не то чтобы много. Видимо, большинство желающих уехали на даче еще вчера вечером. Идем, мотнул он головой и протянул мне руку. Я, не думая, сунула свою ладонь в его и, склонив лицо как можно ниже, вошла следом за блондином в вагон. Мы уселись на свободную скамейку и принялись ждать. Любовница буры сидела через три ряда, спиной к нам и смотрела в окно. Пляжная сумка убрана наверх. Макс развернул газету, и я поспешила скрыться за ней же, для чего пришлось придвинуться вплотную к мужчине. Ковальский вконец обнаглел и приобнял меня, заключив между своей рукой газеты. «Ковальский!» – сквозь зубы пришипела я про себя костеря сиреню на все лады. «Маскировка!» – шепнул мне на ухо блондин. Я еще немного поерзала и затихла. А потом и вовсе от нечего делать принялась читать статьи, предоставив право обдеть мужчине. Из практически часовой поездки я вынесла, как можно вылечить псориаз чистотелом, как правильно высадить рассаду в теплицу, а также почему правительству выгодно повышать количество наркоманов. Наконец, Макс толкнул меня в бок и тихонько скомандовал «Выходим». Я встала и увидела, как Татьяна направляется к тамбуру. Мы прошли в противоположный. «Андреевка», – прочла я, когда электричка уже почти остановилась. Название ни о чем мне не сказала и никаких воспоминаний даже смутных не вызвала. В Андреевку я прибыла впервые. «Ты здесь бывал?» – спросила я у Макса. не -а. «Интересно, что здесь?» «Дачный поселок, скорее всего», – пожал плечами блондин и помог мне выбраться на платформу. Я тут же стала крутить головой, боясь упустить нашу жертву из виду, но только зря волновалась. Татьяна в тот момент преспокойно спускалась с платформы, раскачивая рукой с объемной сумкой в придачу. Мы на приличном расстоянии пристроились следом. Женщина перешла дорогу, обогнула местный магазин с влупившейся краской и пошла вдоль песчаной дороги, по которой изредка проезжали автомобили всех мастей, и, вздумая Татьяна обернуться, непременно увидит странную парочку, бредущую по ее пятам. А скрываться нам было негде. По обеим сторонам дороги шел лес, и если мы вдруг решим углубиться, не факт, что женщину не потеряем. Так мы и шли. Татьяна сумка спереди, мы в некотором отдалении. Прогулку эту приятную называть никак не могла. В босонушке мне набились еловые иглы и мелкие камушки. Ступни от пыли мгновенно почернели, да еще и комары так и норовили отведать крови. Ковальского при этом кровососы начисто игнорировали. Он топал довольно как слон, и с виду наслаждался происходящим. Наконец женщина свернула с основной дороги в бок и скрылась за кустами. Мы срочно прибавили шагу. На столбе возле поворота красовалась табличка «СНТ – Большое». Мы синхронно присели возле шиповника и стали по очереди из-за куста выглядывать. Татьяна дошла практически до леса и опять свернула. Мы тут же припустили бегом, стараясь успеть покрыть расстояние, пока кассирша опять куда-нибудь не свернула. Всего мы преодолели четыре садоводческих линии, идущих поперек центральной. На пятой мы вслед за женщиной повернули направо. Прячась в кустах и канавах, проделали путь до участка, который вплотную примыкал к лесу, а также являлся целью Татьяны. Не успели мы вылезти из-за куста еще цветущей сирени, как женщина вылетела с крыльца обычного дачного домика и пронеслась мимо калитки, забыв ту захлопнуть. Я в недоумении уставилась на Макса. «Ты хоть что-нибудь понимаешь?» «Если честно, то нет», – покачал головой напарник. «Что делать будем?» «Пойдем смотреть, что дамочку так напугало неуверенно предложил Ковальский. Я прикинула и внесла встречное предложение. «Может, ты сходишь, посмотришь, а я на шухере постою?» «Почему это?» «Почел несправедливость, Макс?» «Потому что с таким видом только от привидений улепетывают», – прошипела я. «А ты, мужчина, у тебя психика крепкая». Макс ничего на это не ответил, еще немного потоптался за кустами, а затем неуверенно полез наружу, ломая ветки и тихонько матерясь. «Любое привидение, если оно и было, от подобного шума, давно бы уже уплыло сквозь стены в сторону леса. Я осталась с нетерпением припрыгивать возле забора». Объявился Ковальский минут через пять с предельно серьезным лицом и негромко скомандовал «Валим отсюда». Я выбралась из заросли и поспешила вслед за удаляющимся баландином. «Чего там было-то хоть?» – схватила я Ковальского за рукав. «Да хрен его знает. Внутри никого я проверил. Ни живых, ни мертвых. Из шкафов все вывалено, плинтуса отодраны, полы местами вскрыты. Такое ощущение, что кто-то дом ограбил или обыск учинил». «И зачем нам так быстро убегать понадобилось?» Возмутилась я, слегка запыхавшись. «Все-таки у рослого Макса ноги гораздо длиннее». «А ты ручаешься, что продавщица это ментов не вызвала?» «Не пристало дочери благородного семейства быть застуканной на месте происшествия», пояснил блондин, а я потупилась. а полиция как-то не подумала. «Позвоним Сереге», – предложила я. Ковальский вытащил мобильник и попробовал дозвониться до вождя еще раз. Как и несколько часов назад, тот оказался недоступен. Обратная дорога до станции прошла в неспешном ритме, и если бы не босоножки, к загородному бездорожью не приспособлены, была бы даже приятной. На платформе Татьяны не оказалось, и я с облегчением избавилась от нелепой панамки, без озрения совести выбросив ту в ближайшую урну. До прибытия электрички оставалось еще минут сорок, и Макс, проявив свои лучшие качества, купил мне мороженое. «Сейчас бы еще кофейку!» – зевнула я, сидя на скамейке, болтая ногами. «Чего нет, того нет!» – развел руками коварский и отхлебнул лимонада. На солнышко меня разморило, и я отключилась, пристроив голову на плечо блондина. Было не то чтобы удобно, но терпимо. Все же плечо у него твердовато.